Космический разум. 14 января 1955 года. Космический разум. Прежде всего, разум основного атома основного Солнца. Ярый атом этот проходит страстную эволюцию в последующих манвантарах, и яра сохраняется в ядре солнечного атома. Ярый уявляется и первым человеческим атомом, Помните выражение в древних учениях: Ветхий день ми. Ярый уявлен владыкую и нашего настоящего солнца и солнечной системы и многотучие. Нет бога, кроме бога человека или монады прошедшего весь путь воплощения и уявившего раскрытие и развитие в себе всех заложенных в его существе принципов до совершенства, положенного на эту Манвантару и дальше. Совершенное Солнце — сердце высшего иерарха или солнечного владыки нашей системы миров. Космический разум — не коллектив, но ярый разум космического иерарха, который хранить свое солнечное ядро, свою солнечную монаду. Космическая вибрация высшего притяжения или любви в человеческом высшем понимании звучит в пространстве и на огромных пространствах, но необходимо было собрать, сконцентрировать ее в мощном резервуаре, чтобы человечество могло хотя бы в малой степени напряженности приобщиться к этой благодати. Такой источник и есть космический разум Высшего Иерарха и совершенное сердце Солнечного Владыки. Приближение, отражение и озарение ими мы можем получить через открытие наших высших духовных центров путем достижения настоящего самадхи или слияния с Высшим Сознанием. И вы знаете, какая самоотверженность В неуклонном устремлении и чистота во всей природе требуется для этого. Ведь для каждого продвижения необходимо иметь ведущее начало, фокус, цель. Называйте это как хотите, если принцип иерархический неприемлем. Для возможности сознательного существования и строительства необходимо объединение начал и притяжение и связь с источником знания. Без этой связи мы Погрузимся в хаос и разложение. И если бы человечество осознало иерархический принцип в нашем существовании и следовало бы ему в большом и малом, эволюция продвинулась бы безмерно.